переставлял бережно. Широкие брюки имели острую складку. Голова, беспривычной уломчанам пилотки казалась по-мальчишески круглой и несолидной. Продираясь сквозь толпу, он вел себя, как всегда, вежливо. Здоровый со стариками и старухами низко кланялся, машинально прикладывая ладонь к простоволосой голове. С молодыми держался просто, без гордости, как равный с равными. Проходя мимо рая Колотовкиной, младший командир запаса приостановился, подумав, поклонился и так, как кланялся старикам и старухам. «С удачным прибытием вас, Раиса Николаевна, здравствуйте!» Успокоившаяся, повеселевшая рая стояла с Виталькой Сапрыкиным далеко от клубных дверей и слушала его рассказ о киномеханике Капитоне. Рассказывал Виталька серьезно, вдумчиво, обстоятельно. Улыбку на лицо не пускал, и поэтому все казалось смешным. «У капитона кила», — сочувственно говорил Виталька и поджимал губы. «Через это он на колхоз трудиться не может. Вот, скажем, надо ему завило браться. Он бы и радый, но кила команду дает, не берись, через меня килу погибель». Тогда капитан под куст ложится, килу успокаивает. Ничего не боись, я тебя не забижу. Вы осторожно смеетесь, Раиса Николаевна. Капитан шибко обидчивый. Если услышит, начнет кино вверх ногами казать. А еще того хуже в зад пятки аппарат уход даст. От этого со смеху окочуришься. Скажем, человек бежит не передом, а задом. «Вы лучше поверните личик в тую сторону, чтобы на речку смеяться». Рая действительно хохотала, уже без всякой опаски, заглядывала в лицо Витальки и поражалась тому, какие у него славные добрые глаза, похожие на незрелые шарики крыжовника, и пахло от парня так же хорошо, как от старожихи тети Паши, пшеничным хлебом и свежей холстиной, хотя он работал трактористом, Не должен был бы пропитаться керосиновым духом. «Капитон через килу и динамо не крутит», — важно объяснял Виталька. «Сейчас вы, Раиса Николаевна, самолично узрите, какой разворот с Динамой садеется. содеется». И они начали смотреть на киномеханика «Капитона», который устанавливал возле клубных дверей электродвигатель с бензиновым мотором. «Капитон» был высок, костист и сутул. Глаза у него были по-совиному круглые и влажные от сознания собственной значительности, а движения такие, словно капитан, каждый свой жест ценил на вес золота. Устанавливая сложный агрегат, капитан был решителен и самокритичен. Сначала установил машину параллельно дверям, потом, отойдя от нее метров на пять, прищурился. Заросшее щетиной лицо стало озабоченным. Капитон... Вокруг себя никого не замечал, ни на какие внешние раздражители не реагировал. Щурился он на машину минуты три, затем пробормотал. надо ей градус придать. Однако, когда машину повернули к дверям боком, капитан снова остался недовольным. Так она вид не кажет. Когда электроагрегат наконец установили правильно, капитон встряхнув головой вернулся к реальной действительности заметил мужиков парней и ребятишек которые почтительно наблюдали за его поступками и помогали устанавливать машину правда с первоначала капитан оглядывал всех людей сразу как бы оптом потом же стал глядеть на народ подробнее детальнее выделяя каждого в отдельности пока не остановил блескучий взгляд На крупном белобрысом мужчине. Ты вот что, Валерьян, задумчиво сказал он. Ты, Валерьян, по силе возможности, подмагнул бы мне. Во-первых, надоть ручку провернуть. Во-вторых, заметь, требуется мне халат назаду приспособить. Нам без халату кино гнать не положено. Вдруг пожар. С этими словами капитан Колотовкин неторопливо скрылся в клубе, пробыл там минут пять, а когда вернулся, то бережно нес за плечи синий уборщицкий халат с завязками на спине. Халат был куплен за 27 рублей в райцентре. Какое он имело отношение к пожарной безопасности, никто понять не мог, но белобрысый богатырь Валерьян